790. -е. Гуру. «Щит владыки над вами. Он охраняет пути духа и защищает от действительной опасности, а также вторжения темных. Но препятствия, борьба и преодоление остаются, ибо на них растет дух. Немудро требовать от учителя, чтобы устранил он все преграды и трудности. Многое надо научиться делать и выполнять самому». закаляя на противных обстоятельствах огненный клинок духа.